Глава двадцатая. Мюнхен, октябрь, две тысячи в о с м год. Никогда я еще не чувствовала себя такой одинокой, брошенной и никому не нужной, как в ту ночь. Я была рада, что никто не слышит, как я поскуливаю и даже подвываю, лежа под одеялом, как брошенная собака. Конечно, я сама была виновата в том, что попала в такую невозможную и опасную ситуацию, оказалась втянута в авантюру, главный смысл которой мне пока еще оставался неясен. Вот убьет меня Соня, или просто свалит на меня вину за смерть своего садовника, и никто не узнает, где я, что со мной, или в какой тюрьме я сижу. Я со с т р ы м ностальгическим чувством вспоминала страхи лицу, её туманные тёплые вечера, густые дожди, мутные зеленоватые пейзажи, низкое, усыпанное крупными звёздами небо, соседского Ишака, меланхолично жующего фиолетовые цветы на холме за моим домом, моих пугливых козочек, которых я с трудом приручила. Почему-то вспомнилась мне Казализа, которая носилась от меня по двору с раздутым красным воспаленным выменем и не давала себя п о д о и т ь так и было больно. Даже комнату свою вспомнила, широкой кроватью и постельным бельем, подаренным мне Нуртен с вышивкой и широким ручной работы кружевом по краю. Когда же я представляла себе симпатичную крупную морду Тайсона, его широкую улыбку, какой он всегда встречал меня, когда я только появлялась во дворе. Сердце мое сжималось, словно я т о с к о в а л а по близкому любимому человеку. Это как же надо было одичать, чтобы место в моем сердце занял беспородный Тайсон. У меня оставались деньги, причем не малые, и я решила, что самое разумное, что можно сделать в моей ситуации, бежать подальше от этого дома, от этой ненормальной Сони, от заколдованного ее воспаленным воображением макета. Напрасно я приехала, это ясно. Но Соня, разве она не понимала, что я могу сбежать? Она же знает, что от тех денег, которые она мне выслала, у меня что-то осталось. Да, кстати, вопрос денег. Пять тысяч евро не малая сумма. Зачем ей пришлось так изрядно р а с к о ш е л и в а т ь с я если я ей была по сути и не нужна? Совершенно. Она с таким же успехом могла бы приблизить к себе Розу, поделиться с ней, попросить посочувствовать ей, принять участие в ее проблемах. Дешевле бы обошлось. Наташа в ь ю г и н а Кто же она такая, раз меня с ней перепутали? или не перепутали, но тогда тем более ничего не ясно. Около пяти утра я поняла, что мне совсем худо, и я готова к очередному безумному поступку. Если не к побегу, то во всяком случае к какому-то радикальному поступку, способному встряхнуть мои мысли и направить их в нужную мне сторону. Я умылась холодной водой, оделась, спустилась, нашла телефон и устроилась с ним в уютном кресле в холле. Так, словно собиралась оставаться там несколько часов в ожидании чуда. Я набрала домашний номер Германа Кифера. Почему бы и нет? Ну и что, если я даже р а з б у ж у его? Мало ли кто кого будет не вовремя. А если он, к примеру, спит с женой или с девушкой, как он объяснит столь ранний звонок? Я резко отключила телефон. Нет, звонить пять утра – это не то, чтобы невежливо, это просто свинство. После такой выходки я уж точно не смогу рассчитывать на помощь и без того постороннего мне человека. В сущности шансов каким-то образом повлиять на ситуацию с помощью Германа у меня было ничтожно мало, но чего только не бывает в жизни. Если уж я прикатила в Мюнхен к п о с т о р о н н е й м не девушке, надежде, что этот визит хоть каким-то образом поможет в решении моих проблем, то чем именно знакомство с Германом отличается от знакомства с Соней? Разве что он не темнит, не делает вид, что мы с ним старые добрые друзья, да и денег он мне в отличие от Сони не сужал, не давал, не дарил. но я не могла и дальше бездействовать. н а с т р о е н и е у меня было такое, поэтому я поднялась и постучалась к Розе, подумала почему-то, что она простит мне столь ранний визит.